Глава 17 Восприятие времени субъективно. Каждый человек воспринимает его сугубо индивидуально. Секунды могут казаться вечностью, а дни недели и месяцы, наоборот, пролетают мгновенно. Пять дней пролетели для меня, как один миг. Казалось, я только что, стоя в храме, взял за руку Зою, а глядь, уже пять дней прошло. Выйдя из церкви, я повел Зою за собой, Куда бы вы б думали? Правильно, в гостиницу. но ну, не прям так сразу. Сперва в ресторан, потом в загородный спа-комплекс, где по прибытию был арендован небольшой, но весьма уютный коттедж с собственной сауной, бассейном и прочими прелестями богатой сытой жизни. А фиг ли тянуть кота за хвост? Мы с ней люди взрослые, оба с личной трагедией в прошлой жизни. Хватит горевать, надо успеть пожить и в свое удовольствие. Пять дней пролетели как один миг. Я бы мог надольше тут остаться, но закончились наличные деньги. Пятьсот тысяч утекли, как вода, в сухой песок пустыни. Пришлось возвращаться в серые будни. Легко просадил за пять дней сумму, которая в былые времена службы в правоохранительных органах равнялась моему годовому доходу. И знаете что? Ни капельки об этом не жалею. Зоя так вообще ошалела от такой моей гусарской прыти. Но представьте ее эмоции — когда она несколько лет после смерти ребенка и мужа жила серой мышкой-затворницей, а тут бац, ей на голову сваливается принц на белом коне, а точнее в черном поджерике, и давай сыпать баблом направо и налево, а потом еще и замуж позвал. Можно с непривычки и умом тронуться от счастья. Сейчас заедем к моим друзьям, договоримся насчет свадебного банкета, потом я закину тебе домой, чтобы ты вещи собрала». «А я пока куплю нам большую кровать, а то у меня в берлоге только небольшой диванчик», — рассуждал я, крутя руль. Зоя сидела рядом, держала меня за колено и счастливо щурилась от солнечных лучей. Что нужно женщине для счастья? Быть любимой? Все, больше ничего не надо. Бабы народ простой, им для счастья надо только одно — любимый мужчина рядом, который от нее без ума. Потом, спустя пару лет, бабам этого уже мало — Им от любимого мужчины уже нужны дети. Но с этим как раз никаких проблем не должно быть. Будем рожать столько, сколько сможем и захотим, практически сразу заявил я. — Глебушка, а мы не сильно спешим? — спросила Зоя. — Только вчера увиделась, а ты уже меня замуж позвал, да еще и родить предлагаешь. — Впервые мы с тобой увиделись полгода назад, — возразил я. — Мне больше сорока лет. Куда тут с браком и детьми тянуть? или ты против? Нет, не против. Тут же отрицательно замотала головой Зоя. Я только за. Просто все как-то слишком быстро. У меня голова кружится от всего этого. Как во сне, будь то все не по-настоящему. Боюсь, что мне все это снится. Это просто счастье, — улыбнулся я. Оно такое и должно быть, как во сне. Эти пять дней, а точнее встреча с Зоей изменила меня. Я стал другим. Теперь я хочу жениться, создать семью и чтобы было много детей. Как-то так, но моя жизнь в один миг переменилась. Раньше я считал, что семья, жена, дети — это для других, точно не для меня. Я ведь кто? Киллер, палач, убийца, мать его так. Ну куда мне семью? Семья — это ведь слабое место, в которое враги непременно ткнут, чтобы сделать мне больнее. А когда встретил Зою, вдруг понял, что ничего подобного. Семья — это сила. Сила, которая делает тебя более отставленным, выносливым и сильным. Я уверен, что теперь и с Береговым разберусь таким образом, чтобы нас обоих этот вариант устраивал. Пока еще не знаю, что это будет за вариант развития событий, но уверен, что он есть. Сейчас мы с Зоей заедем в ветеран, договоримся о дне, когда будем праздновать нашу свадьбу, а завтра я заеду в управу к Диме, и мы с ним обстоятельно все обсудим». В конце концов, у меня есть записная книжка покойного кнута, в которой дофига компромата на разных людей, думая, что этим блокнотом я смогу откупиться от Берегова. Кстати, тот пейджер, который мне выдали в управе в службе безопасности, за пять дней не подал признаков жизни. С него так и не пришло сообщение о времени и месте встречи с Береговым. То ли Дима был так сильно занят, то ли он про меня забыл, не знаю. Я от него не прячусь. Если ему надо, то он меня найдет. С мы решили пожениться в ближайшее время. Потом купим большой дом. Анна Семёновна будет жить с нами. Как дети пойдут, то она будет помогать с ними. Сама процедура брака в этом мире выглядит намного проще, чем в старом мире. Здесь нет монополии ЗАГСов. Штамп в паспорте может поставить любой нотариус. Так что надо только выбрать день свадьбы, а штамп можно поставить когда угодно. В общем, все складывается как нельзя хорошо. Просто отлично все складывается. И правда, как в сказочном сне. Подъехали к ветерану. Возле въездных ворот стояло несколько легковых машин, одна из которых показалась мне знакомой. Кажется, именно эту машину, грязно-желтый «Форд Фокус», я видел возле своего поджерика на стоянке загородного спа-комплекса. Может, это, конечно, разные машины, а может, и одна и та же. Странно. В голове щелкнул сигнал опасности, мысленно прикинул свой арсенал и горько вздохнул. Из оружия только руки и ноги. Даже ножа при себе нет, а тот складень, что валяется в бардачке, не в счет. Им только консервы открывать. Правда, на указательном пальце правой руки у меня был небольшой золотой перстень. При нажатии на едва видимую завитушку на свет появлялось небольшое, остро заточенное лезвие бритвы длиной 7 миллиметров. Это больше игрушка, чем оружие. Купил перстень плюхова Со слов продавца идеально подходит для разрезания веревок, когда тебе стянули запястья. Ладно, разберемся, не впервой. Рядом с фокусом стоял старенький миниван, Volkswagen-транспортер. Судя по однородным слоям грязи на фокусе и транспортере, обе машины прикатили сюда по одной и той же дороге. Калитка рядом с воротами была прикрыта, а вот ворота закрыта на навесной замок который сковывал кусок цепи. Мало того, там еще висела табличка «Закрыто». Не помню я такого, чтобы ворота ветерана были когда-то закрыты даже по ночам. Когда кафе уже не работало, и то их никто не запирал на замок, да и табличка «Закрыто» у Ромы в хозяйстве не имелась. Если кто-то арендовал заведение целиком, то вешалась табличка «Спецобслуживание», у которой под типографским шрифтом было написано маркером По-братски, извини. А тут закрыто, причем в самый разгар рабочего дня. Может, у Ромы что стряслось? Например, канализация засорилась или на кухне проводка погорела. Может, потом заедем? Тихо спросила Зоя, видя мое удивление. Давай попозже заедем, согласно кивнул я. Сейчас отвезу Зою собирать вещи, а сам вернусь сюда и погляжу, что тут случилось. Если есть опасность, Если мой внутренний вещун тревожно сигнализирует, то нечего тут моей любимой делать. Жаль, кофе не получилось выпить, о котором ты говорил, произнесла Зоя, держа в руках тот самый термос, который я ей подарил перед отправкой в закрытый сектор. Ничего страшного, успеем еще. Легкомысленно отмахнулся я, разворачиваясь на месте. Ту-ту-тук! Раздалось поблизости, а потом послышалось звонкое цоканье, падающих на бетон гильз. Несколько в десятках метров от нас стоял мужчина в спортивных штанах и натянутый на голову футболке. У него в руках был автомат КСМ с накрученной на ствол ПБСом. Судя по внешнему виду, глушитель был старенький, еще советской разработки. Надульный многокамерный глушитель расширенного типа, разработанный и запущенный войска в начале 60-х годов прошлого века. Там еще должен быть специальный вид боеприпасов, которые отличались от стандартных утяжеленной пулей с уменьшенной начальной скоростью. Автоматчик произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы привлечь наше внимание и дать понять, что мы находимся у него на прицеле. Мужик с футболкой на морде махнул рукой в сторону калитки ветерана, недвусмысленно намекая, чтобы мы все-таки зашли в кафе. Сорудить маску на голове из нательной футболки — излюбленный прием опытного криминалитета, который знает законы и повадки правоохранителей. Если при обыске или проверке найдут маску-балаклаву, то хрен отвертишься. Тут же потащат в отдел и начнут крутить по полной, а натянуть один рукав в просторной футболке, а версайз на голову, дело двух секунд, но лицо скрывает не хуже балаклавы. — Кто это, Глеб? — испуганно пискнула Зоя. — Не знаю, — спокойно ответил я, закрывая любимое своим телом. Давай зайдем внутрь кафе, поглядим, к чему весь этот цирк. — на что, хотят убить? Хотели бы убить, уже убили бы, — предположил я, — больше, чтобы успокоить Зою. А если прячут лицо, значит, убить не хотят. Опять же, хотел бы пристрелить, уже пристрелили бы, а не давал предупредительные выстрелы в воздух. — Не бойся, я решу любую проблему. Доверься мне. — Хорошо, — испуганно прошептала женщина. — Когда ты рядом, я ничего не боюсь. На самом деле, если хотят убить, то убивают, и при этом не важно, есть ли на убийце маска или нет. Если убийца уводит вас куда-то в сторону, то это тоже не означает, что вам гарантирована жизнь. Если я скажу слово «вспышка», то тут же падай на пол, — одними губами шепотом произнес я. — Поняла, — также тихо ответила Зоя. За эти пять дней, что мы провели с Зоей на отдыхе, мы не только регулярно занимались сексом, пили дорогое шампанское, поглощали деликатесы, купались в бассейне и парились в сауне, мы еще много разговаривали. Я успел рассказать своей возлюбленной о своем бурном прошлом, про погибшую жену, про войну в Чечне, про службу в уголовном розыске и следственном комитете. Даже про проектор сказал. Не все, конечно, выборочно, но мне было важно, чтобы Зоя понимала, с кем решила связать свою жизнь. Надеюсь, что в критический момент Зоя сделает все как надо. Что я там говорил про семью, которая сила, а не слабость? Забудьте, был не прав. Я бы сейчас все отдал на свете, чтобы Зои рядом не было, а с неизвестными бандитами я встретился в одиночку. Автоматчик за нами не пошел. Так и остался на безопасной дистанции в 20 метров. Лишь ствол автомата плавно провожал нас. Видимо, знает гаденыш, что ко мне нельзя близко приближаться. Хреново то, что я не почувствовал засаду. Мужик с автоматом в руках должен был смотреть на нас зои, когда мы подходили к калитке ветерана, а я его взгляд прозевал и не ощутил. А это все из-за того, что я на расслабоне. Твою мать, вот никогда нельзя расслабляться. Кстати, в моем досье, который хранится где-то в недрах спецхранилища проекта, скорее всего указано, что я могу чувствовать на себе взгляд стороннего человека. Преподаватели инструкторы на курсах отмечали эту мою особенность. Соответственно, она была отображена в моем досье. Неужели этот мужик с автоматом в руках и футболкой на голове читал мое досье? Да ну нафиг, быть такого не может. От калитки до двери ветерана метров 100 Медленным размеренным шагом не больше минуты хода. Надо успеть прокачать ситуацию. К чему это нападение? Понятно, что главной целью являюсь я. Меня здесь ждали. Но откуда могли нападавшие знать, что я еду ветеран? Следили за машиной? Могли. Но слежку, тем более автомобильную, я бы заметил, потому что в этом мире, пусть и новая Москва, это столица. Но движение на дорогах по сравнению со старым миром весьма скудное. Опять же, набор наиболее популярных машин в этом мире тоже весьма ограничен. Тут нет засилий корейских и немецких брендов российской сборки. Соответственно, чтобы организовать сменяемую карусель из машин слежки, потребуется много разных машин. А это уже говорит о небывалом уровне подготовки, который доступен не многим службам. Например, Дима Берегов смог бы организовать такую слежку, но Диме не надо следить за мной. Если бы он захотел захватить меня в плен, то просто скинул бы на пейджер координаты вместо, куда мне надо прикатить навстречу с ним. Стоп! Пейджер! За мной могли следить при помощи сигнала, идущего с пейджера, который мне выдали в ведомстве Димы. Но опять же непонятно, зачем такой головняк с привлечением бандитов. А если это какие-то левые бандиты? Например, подельники Кумыса, того самого вора в законе, которого я убил в перестрелке пару месяцев назад. Может быть такое? Может. Или это какие-то кореша покойника Кнута, которые, к примеру, охотится за его записной книжкой. Или это какие-то контакты из старого мира, которые хотят меня найти за убийство Бреднева? Вполне возможно. Вот вам и оборотная сторона работы киллером-палачом, и всегда есть кто-то, кто хочет твоей смерти. Мы с Зоей прошли по дорожке, вымощенной плоскими камнями, к главному входу в кафе, дверь не заперта. Потянул ручку на себя и, вопреки правилам этикета, зашел в помещение первым, прикрывая Зою собой. В главном зале кафе было четверо вооруженных автоматами мужчин, которые, судя по всей внешности были выходцами из Средней Азии. Рома со своей женой, мангальщик Казбек, повар Олег Пер, его помощница Света и две официантки Зита и Гита, которые на самом деле носили имена Зина и Галя, к Индии никакого отношения не имели, а были, как и жена Ромы, стопроцентными хохлушками, родом из Харькова. Рома и остальные сотрудники ветерана сидели на полу в центре зала. Внешний вид у всех был испуганный и растерянный. Руки и ноги стянуты на запястьях и лодыжках пластиковыми стяжками. Измождение и усталости на лицах нет. Значит, в качестве заложников они провели совсем немного времени, соответственно, захватили их в плен недавно, то есть перед самым моим приездом. Что это может означать? А это означает, что здесь меня никто долго не караулил. Бандиты четко понимали, что скоро я сюда приеду. Соответственно, люди кумыса или кнута отпадают. Остается только кто-то с возможностью следить за мной дистанционно. Берегов или проект. Легче мне от этого? Нет, ни капельки. Наоборот, стало только сложнее. Когда мы с Зоей вошли в зал, то на нас тут же навели оружейные стволы трое из бандитов, а вот четвертый, высокий мужчина средних лет, проигнорировал висящий у него на груди короткоствольный АКС-74У, с наряжённой магазином РПК на 45 патронов. Получается, этот мужик старший среди захватчиков. Кого-то он мне напоминает. — Ну, здравствуй, птаха, божий человек, Греб Егорович. Заставляешь себя ждать? — поприветствовал меня главарь бандитов. — Что поделаешь, пробки? — развёл я руками. — С кем имею честь разговаривать? С кровником своим ты сейчас разговариваешь, Глеб Егорович. С кровником. Ты убил моего родственника, а по нашим обычаям ты должен за это ответить. О как, кровник? Ну-ну. Если на мое высказывание про пробки собеседник никак не отреагировал, значит, они за мной не следили с помощью машин, ибо никаких автомобильных пробок на моем пути ветерана не встречалось. Остается пейджер, а значит, Дмитрий Берегов имеет к этому какое-то отношение. Разговаривал главарь с акцентом выходца из Средней Азии. Глядел он на меня весьма сурово. Будь-то бы лично я ему сделал что-то плохое. Неужели все-таки люди Кумыса? Насколько я помню, то Кумыс, как и большая часть его банды, были этническими азербайджанцами, а этот мужик и остальные бандиты больше похожи на таджиков. Таджиков? Тут меня осенила мысль, которая вертелась в голове. Этот штатный главарь с седой перядью в бороде весьма похож на застреленного мной в 2013 году вора в законе Анвара, который был родом как раз из Таджикистана. Откуда он знает мой псевдоним и настоящее отчество? В этом мире по всем документам я Игоревич, а не Егорович. Неужели в проекте слили все досье таджикским бандитам, чтобы они отомстили за смерть своего влиятельного сородича? а пейджер Если следили при помощи пейджера, то в деле однозначно замешан Берегов, но родня Анвара – это след, ведущий к проекту, так что получается, что в деле одновременно замешаны и Берегов, и проект. Бред, бред какой-то. А если в деле еще замешана кровная месть, то это весьма и весьма хреново. Меня никто не пристрелит, будут мучить и пытать, причем не только меня одного, но и всех, кто мне близок. Законы кровной мести призывают за смерть влиятельного родственника принести в жертву несколько человек. История таджикской мафии как значительного явления началась в эпоху позднего СССР. Несмотря на все усилия коммунистов, таджики так и не стали единой нацией. Напротив, их общество различалось значительным оригинализмом. Во время политики территориального размежевания в Средней Азии Многие местные жители были довольно принудительно переселены. С этого момента представители разных кланов жили на одной территории смешанно, нередко вступая друг с другом в бытовые конфликты. И простые люди искали покровительство не государства, а больших людей, негласных лидеров своих общин. С получением независимости это привело к гражданской войне. Своих земляков-куляпцев тогда возглавил вор в законе Сангак Сафаров. Его главным оплотом поначалу была самая обычная братва. В условиях вакуума власти она стала внушительной силой, способной выполнять любые приказы. С другой стороны, тоже хватало уркаганов. Абдулавон Айомбеков по прозвищу Леша Горбун, бухгалтер по профессии, внезапно переквалифицировался в бандиты. Он был представителем одного из мелких помирских народов, живущих в высокогорном регионе Бадахшан примерно поровну поделенным между Таджикистаном и Афганистаном. Находясь по соседству с такой прекрасной страной, он подключил родственников по ту сторону от границы и начал продавать в России афганский мак, на вырученные деньги покупая оружие. Гражданская война со временем закончилась, но противоречия между кланами никуда не делись, а сети, по которым распространялся товар, не только сохранились, но и расширились, Таджикская мафия оказалась разделена на множество враждующих группировок, основанных по региональному признаку. Но даже несмотря на отсутствие единства, она стала контролировать один из главных маршрутов афганского трафика, сбывая товар дружественным группировкам русской братвы. У криминально настроенных таджиков, особенно помирцев и каратегинцев, есть приятный бонус – возможность привлекать в качестве боевиков афганцев с военным опытом, своих бывших союзников по гражданской войне в Таджикистане. По той же причине у них все прекрасно с оружием, его довольно легко получить. В России таджикская мафия предпочитает зарабатывать деньги получением даний собственных соотечественников. Это тоже происходит по региональному принципу. То есть гесарцы пасут гисарцев помирцы помирцев и так далее. До 2010 года эти люди – занимались преимущественно рэкетом, выбивали деньги со своих земляков, преуспевших в торговле. Затем они начали получать львиную долю заработка сородичей, организовав подобие профсоюза. Другими словами, криминальные бригадиры договариваются с работодателями о предоставлении кадров, чаще всего с сотрудниками коммунальных служб, где по большей части трудятся выходцы из Таджикистана, а также с руководителями строительных компаний. Трутяги поступают на работу, а большую часть с допытым потом и кровью денег пилит между собой ракетиры и работодатель. Таджикский вор по кличке Анвар, помимо привычного для него соплеменников рэкета, был замешан еще и в наркоторговле, причем в довольно крупных объемах. Мало того, он и его люди убили четверых сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. А поскольку погибшие правоохранители сами имели отношение к решеванию барыг, то было решено не выносить ссор из СБ, то есть не доводить дело до задержания таджикского криминального авторитета и суда над ним, чтобы Анвар не наболтал лишнего. Влиятельным таджиком в моем лице занялся проект. В итоге две недели разработки, липовая бандитская стрелка, короткая перестрелка. Анвар получил четыре пули в лоб, Несколько его подельников, тяжелые ранения в нижней конечности. Работал я тогда, впрочем, как всегда, исключительно чисто. Поэтому спустя столько лет противник мог узнать обо мне только вследствие утечки инфы из недр проекта. «Ну и кем тебе приходился, Анвар?» – спокойно спросил я, строго глядя на таджика. «Запомните, если перед вами стоит выходец из Средней Азии, то никогда не выказывайте свой страх». Всегда разговаривайте с ним так, будь то вы сильнее его. Проявите слабину, вас тут же сожрут. Эти ребята понимают и уважают только силу. Им плевать, что ты представитель власти, и у тебя на ремне висит кобура с пистолетом. Если ты мямлишь или испуганно рыскаешь по сторонам глазками, то тебя затопчут. Но если ты разговариваешь с ними уверенно и спокойно, то уже они, как и все восточные люди, будут заискивать перед тобой и улыбаться». Правда, при этом за спиной, скорее всего, будут держать нож. — Анвар мне приходил со братом, — ответил седовласый мужик, — любимым братом. По слегка растерянному взгляду я понял, что он никак не ожидал от меня такого спокойствия и хладнокровия. А ситуация между тем хреновая. В зале четверо бойцов, вооруженных сплошь автоматами, еще минимум один снаружи. В небольшом зале, помимо меня и четверых таджиков, восемь гражданских которые расположены таким образом, что как ни крути, но в случае перестрелки попадут под ливень пуль, а у меня даже нет при себе огнестрельного оружия. И ведь со стопроцентной гарантией можно заявить, что моей смертью эти таджики не насытятся, убьют всех, кто здесь есть. Ну и как мне выкручиваться из этой ситуёвины?